если они будут считать, что он скачет по Франции, по-прежнему переодетый монахом. Итак, отец Жозеф покинул городишко Оранж и побрел долиной Роны на север. По дороге нынче забитой непрерывными потоками машин, а во времена, когда разыгрывается наша история, тихой, приятной и совершенно безлюдной намереваясь еще засветло добраться до города Валанса, для чего потребовалось бы добрых десять-одиннадцать часов хорошего ходу. Так вот от старой своей сутаны он избавился в первом попавшемся на пути перелеске, зарыв ее в освященной земле. Да-да, именно так он зарыл сутану в освященной земле, ибо как священнослужитель имел на то полное право. Он сам ее осветил, и сделал это потому, что, погребая сутану, он как бы погребал тем самым и частицу самого себя. Ведь в одеянии этом укрывшем его наготу, сначала послушничество, он бродил по дорогам Франции, Италии и даже Испании в мороз и в ведра, сквозь дождь и ветер и оно сделалось неотъемлемой частью его тела. Наверное, кто-нибудь мог бы сказать, что отец Жозеф ведет себя неправильно, устраивая похороны неживой вещи, то бишь вещи, которая никогда не являлась вместилищем бессмертной души. Разумеется, если не иметь в виду душу самого отца Жозефа, которая, однако, до сих пор крепко держалась его теле. Натер Жозеф знал, что делает. Он хорошо помнил то место из Фомы Аквинского, ученого святого, которого не любил за холодное высокомерное всезнайство, но считал непререкаемым авторитетом в вопросах отправления культа. То место, где автор суммы теологии проявляет презрительное равнодушие к акту погребения, замечая по этому поводу, что погребение не имеет ни малейшего влияния на состояние и судьбу души усопшего, и что важность и значимость имеет лишь чувство остающихся жить. Но если совершение погребения не имеет отношения к душе погребённого, то, стало быть, и несущественно, была ли у того, что погребаем, хоть когда-нибудь душа или нет. И если его старое одеяние оставляло мир в то время, как сам он пребывал живым и здоровым, то отец Жозеф правомерно считал, что эту свою одежду он пережил, а, следовательно, в качестве пережившего старается достойной формой погребения проявить свои чувства и с полным правом, ибо чувства-то эти вызваны его отношением к старому одеянию, верному спутнику в гостях и скитаниях. И это его личное дело, за которое его не попрекнут даже самые строгие ревнители порядка. Так вот... Свершив этот недолгий, интимный обряд и заложив мхом могилу своего отныне умершего прошлого, чтобы скрыть ее от чужих глаз, ибо именно это беспокоило его прежде всего, святой отец продолжил свой путь, намереваясь как можно скорее установить прямую связь с Богом, дабы раствориться в нем, как того сподобился Бернар Клеровский, суровый святой который, по его собственному признанию, вместо споров по вопросам веры, бил своих противников палкой по губам. Раствориться, словно капля воды в бочке вина, что было совершенно необходимо, ежели он хотел осуществить свой план и еще засветло добраться до самого баланса. Ибо без истинного самозабвения Не впадая в экстаз и восторг, человек не в состоянии выдержать одиннадцатичасового пути, шагая босиком и на голодный желудок.